Неделю спустя Келлер узнал, что его полк направляют в Германию. Он обрадовался встрече с Гертой, с детьми, а потом огорчился. «Значит, война для него закончена? Впереди пресная жизнь, разговоры Герты о карточках, аталонах, интриги, клича. Через год все забудут, что он фронтовик, будут смеяться над его рассказами». Ничего не поделаешь, это жизнь. Грустно было расставаться с Мими. Для него она олицетворяла Францию, грешную и милую. Он думал, что она будет плакать, попросит взять ее с собой, но Мими, узнав, что Келлер уезжает, спокойно сказала, «Наверное, тебя пошлют в Египет или еще куда-нибудь. Я убеждена, что вас всех перебьют. Мне тебя жалко, это потому что я дура». А других мне не жалко, и себя не жалко. Меня-то обязательно прирежут. И за дело. Глава тринадцатая Берти находил в работе некоторое успокоение. Кроме Мадо у него была другая страсть — чистолюбие. Прежде он называл себя сверстником 20 века. Теперь, усмехаясь, он говорил, победил мой век. В его представлении победили не чужеземцы, а новые идеи, нормы, навыки. Разговаривая с немцами, он видел, что они повторяют его мысли. Соглашаясь с ними в душе, он умно и язвительно спорил, хотел подчеркнуть свою независимость. «Пусть немцы видят, что меня не возьмешь комплиментами. Кто к ним пошел? Отбросы? Десять глупых фанатиков и десять тысяч мошенников. Я им нужен. Это бесспорно». А я не выживший из ума Петтан. У меня есть идеи, амбиции, воля. И когда я не стану прислужником немцев, но если они окажутся достаточно умными и гибкими, я могу стать их союзником. Это будет настоящим патриотизмом. Не только отстоять свое место во Франции, но и отстоять также место Франции в Новой Европе. Заводы Берти работали на полном ходу. Изготовляли грузовики для немецкой армии, и Берти чувствовал себя причастным к грандиозной эпопеи Его машины проходят по всем дорогам Европы, от норвежских фьордов до фермопил. Они и в Африке, они будут в Англии. Берти был уверен в победе Германии. И когда Мадо однажды спросила его, что будет с Францией, он ответил, Лучше быть простым солдатом в армии победителей, чем маршалом в армии побежденных. Как-то пришел проведать Мадо доктор Марилло. он выслушал Берти, который говорил о победе новых принципов, а потом с грубоватой веселостью спросил, «Вы не боитесь, что англичане искрошат ваши заводы?» Берти усмехнулся. «Это исключено!» Морило был настолько изумлен его ответом, что потом сказал своей жене, вероятно, Берти связан с англичанами. Слишком он уверен. А Берти был уверен в близком разгроме Англии. Он добился того, что немцы с ним держались почтительно. Ни один немец без моего разрешения не войдет ко мне, заявил он еще в начале оккупации, и действительно. Немцы относились к его заводам как к небольшому государству. Среди влиятельных немцев, с которыми ему приходилось встречаться, был Рудольф Ширке. Бывший владелец бюро Европы занимался различными делами и прессы, и культурной жизнью Франции, и беседами с крупными фигурами парижского общества. Ширки называл такие беседы «несентиментальным воспитанием». Берти ценил в Ширке знания Франции, разносторонность, а главное — смелость. Другие немцы сплошно рядом отмалчивались, оттягивали решения, запрашивали Берлин, а Ширки сразу отвечал «да» или «нет». Был один из первых знойных дней, когда Берти сказал Мадо. «Сегодня у нас обедает господин Ширке». Я понимаю, что это вам неприятно, это неприятно и мне, но приходится много терпеть. Я не связан делами с этим немцем и пригласил его только для того, чтобы указать на недопустимость ряда мер оккупационных властей. Ширки был чрезвычайно любезен, отпустил несколько комплиментов хозяйке дома, восторженно отозвался об обстановке, у вас северный вкус. Берти говорил о тупости и бесцеремонности немцев. Ширки внимательно слушал, иногда что-то записывал в книжечку, говорил мягко, даже виновато. Увы, у нас много солдафонов. Потом разговор перешел на общие темы. Всех в те дни занимал один вопрос. Куда двинется германская армия после блистательного завершения операции на Балканах? Берти заметил, что Ширке возбужден, и приписал это старому шатонеф дю он ведь следил за бокалом гостя. Ширке сказал, «Я не выдам военной тайны, если скажу, что мы на пороге последней кампании. Судьба Британской империи решится на востоке». «Я с первого дня был уверен, что вы повернетесь рано или поздно против коммунизма» то борьба будет трудной, очень трудной. От вас зависит, будем ли мы в этой борьбе с вами. Прошел год, а вы ничего не сделали, чтобы сблизить наши народы. Если вы хотите запугать или одурачить французов, вы ошибаетесь. Вопрос поставлен прямо. Какое место должна занимать Франция в Новой Европе? Может быть, действительно, потому что вино было отменным. И Ширки не рассчитал своих сил. Может быть, потому что за час до обеда он узнал о решении фюрера. Но на одну минуту он потерял душевное равновесие, вытер лоб салфеткой и сказал, «Место Франции в Новой Европе. У вас есть хорошая пословица. Коза щиплет траву там, где ее привязали». Мадов встала. И, не говоря ни слова, ушла. Ширке сразу понял, что совершил бестактность. С подчеркнутой любезностью он возвратился к претензиям Берти, обещал принять меры, говорил о том, что в предстоящей войне Германия и Франция будут союзниками, несколько раз повторил «Нас свяжет солдатская дружба». Все же у Берти остался после этого разговора отвратительный привкус. Вечер был душным, болела голова. Берти долго ходил по большим и пустым комнатам своего дома. Наконец он робко постучался в комнату Мадо. Она не ответила. Он приоткрыл дверь. Мадо сидела в кресле возле окна. Он ее окликнул. Она не отозвалась. Он осторожно подошел к ней, сказал, «Вы должны меня простить». Хотел поцеловать ее руку, она отняла руку и тихо, почти шепотом сказала, «Не нужно меня трогать».